Глава шестнадцатая Увидев позднего гостя, Мейнфорд от души пожалел, что не остался ночевать в отделении. А ведь была такая мыслишка, и казалось, она до нельзя разумной. Но нет же. Поддался сиюминутной слабости. Переночевать захотелось на своей кровати, а не на треклятом диване. Ванны горячей. вспомнилось мне, кстати, что он уже третьи сутки умывается водой из графина и скоро вонять будет, не хуже беспокойника. Нет, в подвале отделения душ имелся, но горячая вода в нем бывала хорошо, если раз в неделю. Да и простых полицейских, кое душ облюбовали, не хотелось смущать явлением своей мелконачальственной задницы. А дома ванна. Огромная, чугунная ванна на львиных лапах. С золочением с пастями оскаленными, с краном, из которого лилась упоительно горячая вода. Вот аккурат сейчас и лилась. А рядом с ванной, в серебряном ведерке для шампанского, доходила до нужной кондиции пара бутылок портера. К нему имелся набор бумажных коробок из ближайшей закусочной. В общем, какое-никакое счастье было возможно. «Твою ж мать!» Осознание, что в ближайшие часа два счастливым ему не стать, ранило Мейнфорда настолько, что он не сдержался. «Да, дорогой, это я. Вижу, ты рад меня видеть». Матушка подставила щеку для поцелуя, а когда его не последовало, коснулась этой самой щеки пальчиком. «Ты по-прежнему груб? Ничего не меняется». «Уходи, нам стоит побеседовать». Острие матушкиного зонтика легонько ударило по руке Мейнфорда и вынуждена признать, что разговор предстоит нелегкий. С легкими она не являлась, к счастью. Нет, какое-то время после смерти деда мать пыталась играть в воссоединение семьи и счастливое возвращение блудного сына. Но Мейнфорд, к огромному ее огорчению, игру не поддержал. «У меня нет настроения на беседу». Мэйнфорд испытывал преогромное желание захлопнуть дверь. Останавливало лишь то, что запертые двери никогда не являлись для матушки препятствием. «У тебя никогда нет настроения для разговоров с матерью». Она отстранила его и вошла. Огляделась, брезгливо поморщилась. Сняла шляпку, перчатки. «Будь добр, пристрой их куда-нибудь, чтобы без запаха. Мой недорогой». «Могу я быть откровенна?» «Нет. Ты совершенно не следишь ни за собой, ни за своим... жилищем. А это тревожный признак. Очень тревожный признак». Она двумя пальчиками подняла туфлю Мейнфорда, покрутила ее, разглядывая столь пристально, будто бы именно на этой, не самой новой туфле, могла обнаружить явные свидетельства близящегося безумия. «Если не хочешь заниматься этим сам, найди кого-нибудь». Туфлю матушка выронила, и та упала подошвой кверху, демонстрируя, что подошва эта и а в рисунок на ней забились мелкие камни и рыжая глина. «Я пришлю завтра кого-нибудь, кто уберется здесь». «Нет, дорогой, не время для капризов». «Вот именно, мама. Почему-то Мейнфорду всегда хотелось назвать ее по имени» но каждый раз он себя останавливал. «Не время и не место. Или говори, что тебе нужно, или...» Он указал на дверь. Получилось грубо, но доходчиво. Во всяком случае, матушка убрала батистовый платочек, которым она протирала пыльную полку, и сказала. «Ладно, но, Мэйни, тебе стоит показаться целителю. Я знаю одного. Мама! Успокойся, дорогой, тебе нельзя нервничать» помнишь еще бы вот только само присутствие дорогой матушки нервировало присядь меэййнфорд огляделся куда нибудь присядь я сейчас он перекрыл воду и зачерпнув горячий обжигающий просто вылил на голову растер не помогло и никогда не помогало. ничего ванна подождет лед в зачарованном ведре тоже не растает и лапша в жирном соусе не станет менее съедобна. А значит, жизнь продолжится. Когда Мейнфорд вернулся в гостиную, то застал матушку за разглядыванием мужского журнала. Она, устроившись в кресле, слишком старым, чтобы быть удобным, и не настолько старым, чтобы считаться антиквариатом, разложила журнал на коленях, разгладила мятые страницы и теперь перелистывала их, подцепляя каждую ноготочком. «Интересно», — сказала матушка задумчиво, — «это и вправду кого-то возбуждает?» Она повернула журнал к Мейнфорду. Обнаженная блондинка, прикрытая лишь полупрозрачным шарфом, томно изгибалась. «Мейни, дорогой, лучше найми кого-нибудь. Право слово, это будет более естественно». «Я уж как-нибудь сам разберусь». «Конечно». Матушка произнесла это со всем смирением, и журнал соскользнул с колен. «Ты снова во всем разберешься сам. Мэйни, я понимаю, что ты мне не доверяешь. Мой отец, к сожалению, ты оказался жертвой наших с ним разногласий, и он сумел настроить тебя против семьи. Прекрати! Но мы не враги тебе. Я не враг тебе. Я пыталась защитить тебя, и до сих пор пытаюсь». «Заперев в сумасшедшем доме?» Нельзя было ей отвечать, но Мейнфорд слишком устал, чтобы сдерживаться. «Дорогой, ты преувеличиваешь?» Матушка изобразила обиду. «О, да, она чудесно умела изображать эмоции. Пожалуй, редкого таланта актриса смогла бы превзойти миссис Сальвара, чей род был слишком древний, чтобы замужество сподвигло ее на смену фамилии». «Я просто хочу, чтобы ты позволил осмотреть себя, чтобы здраво оценил свое нынешнее состояние. Ты беспокоен, нервозен, подозрителен не в меру. И, признайся, ты продолжаешь слышать голоса?» Мейнфорд отвернулся. «Уж лучше на стену глядеть, чем на матушку». «Ты за этим пришла? О голосах узнать?» «Вряд ли. И снова пауза. Матушка паузы любит». Позволяют насладиться вниманием собеседника и чувством собственной значимости. «Голосов я не слышу. И если это все, что тебя беспокоит...» Мэйнфорд поднял журнал и бросил его на столик, в стопку других журналов аналогичного содержания. «Возможно, в квартире и вправду стоило бы прибраться. Пыль там протереть, вещи собрать. Под штанником на спинке дивана не место, как и грязным рубашкам». Бутылки выкинуть стоило давно и пустые коробки, от которых пованивать начинала. Завтра Мейнфорд поговорит с мисс Трискет, женщиной пожилой, глуховатой и слишком раздражительной, чтобы иметь постоянную работу. Убиралась она не сказать, чтобы хорошо, но ему блеск был не нужен. Заодно белье в прачечную снесет. — Мейнфорд, скоро тебе исполнится пятьдесят. Матушка произнесла это со вздохом, будто сожалея, что он вообще дожил до этакого возраста. А он и забыл. И вправду скоро. Он родился в месяц осенних гроз и бесприютных крыс, которые выползали на улице, потому что городская канализация захлебывалась. И река, осоловелая, раздувшаяся от воды и гноя, выползала из берегов. В этот месяц люди старались лишний раз не высовывать нос из дому. Преступность и та естественным образом шла на убыль. «Поздравлять меня пока рановато». Мейнфорд упал на диван, и тот заскрипел, покачнулся. Мебель досталась ему с квартирой, и когда-то Мейнфорд всерьез раздумывал над тем, чтобы ее сменить. Да и вообще ремонт устроить. Но как-то очень быстро стало не до ремонта. Стены есть, крыша не протекает, мебель пока стоит, и ладно». «Что ты думаешь делать?» «В каком смысле?» Он вытянул ноги, откинулся, насколько позволяла продавленная спинка. Поза эта наверняка бесила матушку полным отсутствием изящества. «Торт, девочки, пиво. Можно без торта и без пива. Виски тоже сойдет». «Мейнфорд». Вот теперь раздражение, скользнувшее в голосе, было вполне себе искренним. «Ты ведь прекрасно понимаешь, о чем я говорю!» «О деньгах, о проклятых деньгах, которые перейдут в полное распоряжение Мейнфорда. О замке и замковых подвалах, куда матушка до сих пор не добралась, но надежды не потеряла. О фонде семейном, акциях, основном капитале, с которого кормятся десяток разнообразных банков. Капитал этот год от года приумножая» о полагающим что имеет куда больше прав на состояние Альвара. И пусть братец давно перестал плеваться ядом, с той поры как сообразил, что и от безумца Мэй не может быть польза. Но вряд ли желания его так уж переменились. Завещание моего отца было несколько неожиданным. Неужели? Матушка пропустила высказывание мимо ушей. Она вообще обладала на редкость избирательным слухом. Он не имел права так поступать с нами. «С точки зрения юриспруденции имел», — возразил Мейнфорд. «Но не с точки зрения морали». «Мама, тебе ли вспоминать о морали?» «Почему нет?» Мейни? ты снова меня в чем-то подозреваешь?» Маска оскорбленной невинности, слегка сдобренной печалью, была одной из ее любимых. Мейни. Мы все беспокоимся о тебе. Твоя работа. Я никогда не понимала, зачем тебе это надо. Мейнфорд и сам поначалу не очень понимал. Просто надо было чем-то заняться. Пустота времени его убивала. Ты изматываешь себя, доводишь до предела, не спишь сутками, питаешься какой-то дрянью, и твой Масси травит тебя. Ты хотя бы проверял, что он тебе дает? Нет?» «Конечно, ему ты веришь. Тебе проще подозревать во всех грехах родную мать, чем приблудыша». Она всхлипнула и платочек прижала к щеке. Потом, правда, вспомнила, что не так давно этим платочком пыль вытирала и от щеки убрала. «Что еще?» — сухо поинтересовался Мейнфорд. «Ты можешь погибнуть. В тебя стреляли, тебя пытались отравить. А та бомба! Мы так переживали!» Конечно, переживали. Еще бы. Мейнфорд три дня был на той самой грани, с которой многие не возвращаются. И если бы все-таки ему повезло перешагнуть ее окончательно, семейные активы, столь желанные Гаррету, перешли бы под управление цвергов. Это было бы неприятно. И что мне следует сделать? Матушка совершенно точно знала, что принято делать в подобных случаях. «Написать завещание?» «Нет, Мэйни, не возражай. Если вдруг с тобой все-таки случится несчастье, я консультировалась с несколькими специалистами. Так вот, в случае отсутствия твоего волеизъявления могут возникнуть некоторые проблемы. Конечно, наследственное право на нашей стороне, но ты понимаешь, сколько там всяких нюансов. А сверги вряд ли захотят расставаться с деньгами». Тем более, что мой отец выразился несколько... рисковато. «Я не собираюсь умирать». «Конечно, дорогой, никто не собирается умирать. Но ты ведь не поставишь семью в неловкое положение». «Не поставлю». «Если завещание — это все, что ей нужно, Мейнфорд отделается малой кровью. Тем более, что и вправду стоило бы заняться семейными делами». «Замечательно». «В таком случае...» Ты, надеюсь, сделаешь все, чтобы документ не признали недействительным. По причине. Скажем, твоего душевного нездоровья. Мэйни. Матушка вскинула руки. Успокойся. Я вовсе не считаю тебя сумасшедшим. Но речь идет о деньгах. Об огромных деньгах и цверги. Ты ведь прекрасно знаешь, на что способны эти нелюди ради золота. Мой бедный отец в своей беспричинной ненависти к Гаррету. «Погоди!» Мэйнфорд без сожаления прервал матушкин словесный поток. «То есть ты полагаешь, что цверги...» «Если у кого-то возникнут хотя бы малейшие сомнения, повод для малейших сомнений в твоей адекватности, завещания протестуют». «Безумный разговор. Впрочем, у них с матушкой разные представления о безумии». «Мама!» «Нет, Мэйни, послушай, хотя бы раз послушай, что я говорю. От тебя всего-то требуется показаться целителю. У меня есть на примете очень хорошие специалисты». «Не сомневаюсь. Но если ты им не доверяешь, что ж, выбери сам, любого. Главное, чтобы его квалификация не вызывала сомнений, выбери двоих или троих, до да стольких, скольких пожелаешь». «И чем больше, тем лучше?» «Несомненно. Матушка была предельно серьезна. Я понимаю, что у нас сложились не лучшие отношения, и давний инцидент мешает тебе поверить, что я никогда не желала тебе зла. Мэйни, сейчас я пытаюсь достучаться до твоего здравого смысла. Да, вы с Гарретом не особо дружны. Ты перенял беспричинную неприязнь, которую испытывал к нему мой отец». «Мы с Гаротом не особо, как ты изволила выразиться, дружны, потому что он засранец, и мне надоело убирать за ним дерьмо». «Мэйни, не выражайся при матери, как бы там ни было, но ты должен подумать о брате». «Только о брате? У меня, помнится, и сестра есть». «Зачем ей деньги?» — почти искренне удивилась матушка. «Ей выделили неплохую долю, а Гаррет... мама. Вот давай своими деньгами я буду распоряжаться по собственному усмотрению. Гаррет достаточно взрослый, чтобы самому о себе позаботиться. Он же канцлером собирается стать. Вот пусть становится. А я? Да, я составлю завещание, раз уж это тебя беспокоит. И деньги не уйдут из семьи. Но если ты надеешься, что он получит доступ к семейному капиталу, то вынужден тебя разочаровать. Мейнфорд. «Мама, я все сказал». Он поморщился и потер виски. «И ты сказала. Поэтому будь добра, уходи. Мне вставать рано». Она поднялась. Медленно. Всем видом своим демонстрируя обиду. Плевать. «И еще». Матушка заговорила вновь уже у дверей. «Тебе пора жениться и произвести наследника». Вот уж не было печали. «До свидания, мама». Не могу сказать, что был рад повидать тебя. Холодное пиво не смыло мерзкое послевкусие от этой беседы. Впрочем, на такое Мейнфорд и не надеялся. Зато спал он почти без снов.